«Поймай меня, если сможешь». 2002 год. У Лео был такой лукавый, такой умный взгляд, и он умел потрясающе подать себя. Фрэнк каждый раз удирал с добычей, и залогом его успеха на 80% было умение подать себя, и только на 20% воображение. Все сводится к самопрезентации. Стивен Спилберг. «Поймай меня, если сможешь». «Стал для меня глотком свежего воздуха», – признается Спилберг. Фильм повествует о реальных событиях из жизни Фрэнка Эбигнейла-младшего, несовершеннолетнего афериста, который за свою недолгую, но весьма красочную карьеру притворялся пилотом, врачом и юристом, получая огромные суммы по поддельным чекам – около 4 миллионов долларов. В исполнении Леонардо Ди Каприо он предстает ловким дельцом, хотя проделки его далеко не всегда забавны. Он получает удовольствие от жульничества, хотя крайне редко проявляет самодовольство и веселиться. И его образ придает фильму очарование. Парень занят серьезными делами, а потом не может вести себя легкомысленно, особенно после того, как в погоню за ним бросается на удивление эксцентричный и зацикленный на работе агент ФБР Карл Хенрети в исполнении Тома Хэнкса. Хэнкс носит хлипкие очки и нелепые маленькие шляпы. В канун Рождества его можно застать в кабинете, где он в одиночестве рассеянно поглощает китайскую еду и выискивает способ захватить неуловимого Эбигнейла. У него за плечами неудачный брак. Говорит он со скрежещущим бостонским акцентом и все больше симпатизирует своей жертве. Фильм не углубляется в мотивы Эбигнейла. На самом деле он очередной потерянный мальчик Спилберга. который бродит по миру, пытаясь найти того, за кого он мог бы зацепиться. Если быть совсем точным, ему нужна надежная отцовская фигура. Вот только отец его и сам второсортный обманщик, дела у которого идут хуже некуда. Роль Эбигнейла-старшего блистательно исполнил Кристофер Уокен, благодаря фирменному сочетанию искренности и определенного коварства. Он предстает образцовым, добропорядочным гражданином, членом делового клуба. Хотя на самом деле его уже преследуют за неуплату налогов, и до конца фильма ему предстоит противостоять налоговому управлению. Если бы Спилберг снимал фильм о любви, он посвятил бы его отношениям Эбигнейлов, старшего и младшего. Отношениям, в которых отец вроде бы и доволен тем, насколько сын превзошел его в семейном деле, но отказывается наживаться на успехах собственного ребенка. И вот, наконец, можно раскрыть истину. Хенрити загоняет Эбигнейла-младшего в угол во французской деревушке, где в конце Второй мировой его отец повстречал свою будущую жену, притягательную женщину, которая оказалась столь безответственной матерью. Хенрити убеждается, что Эбигнейла отправляют в тюрьму, после чего предлагает ему исправиться, работать на ФБР, ловить других преступников и, как сообщают титры в конце фильма, сколотить небольшое состояние, изобретая различные способы помешать мошенникам проворачивать те же махинации, на каких некогда специализировался он сам. Или, как минимум, отравить им жизнь. Счастливый и соответствующий действительности. Финал для всех и вся. Впервые встретив настоящего Фрэнка Эбигнейла и увидев всю мощь его личности, я подумал. «Да он кого угодно мог бы обвести вокруг пальца!» вспоминает Спилберг. В целом, картину оценили положительно, хотя некоторым критикам хотелось увидеть больше забавных погонь, посмотреть веселое кино про афериста, где все сводится к одним только украденным деньгам, и в итоге никто не страдает. Разумеется, в фильме есть и это, но в основном зрителей ждет ироничное действие, интрига в ожидании развязки, а откровенно смешных моментов не так уж много. Он настоящий мастер уловок и перевоплощений. Рассказывает Спилберг. При этом он странным образом напомнил мне Оскара Шиндлера. Чем именно? Тем, как уверенно он дурачил людей, как они начинали считать подсказанные им идеи своими идеями, когда на самом деле у него всегда была своя, совершенно другая идея. Оскар Шиндлер вертел партии нацистов, обманом заставляя верить, что он один из них. Хотя на самом деле... Присваивал огромные суммы денег, чтобы совершать величайший и самый праведный поступок, на какой только способен человек. Он стал великим обманщиком для того, чтобы евреи оказались в безопасности. Я об этом как-то не думал. Мне самому только что пришла в голову эта мысль. Такое порой случается во время интервью. Замечаешь то, на что раньше не обращал внимания. Думаю, я сам увидел это сходство только сейчас». И вот тут-то складывается несколько тревожная картина. Оказывается, во всех фильмах, даже в самых серьезных и амбициозных, есть доля жульничества. В конечном счете, их главная цель – заполнить кинотеатры. Едва ли это можно счесть преступлением или хотя бы проступком. Это принцип, которого придерживаются все, безо всякого злого умысла. Так что, если люди предпочитают воспринимать «Поймай меня, если сможешь» как более легкий и веселый фильм, чем он и является на самом деле, что в этом плохого? Пусть у них останутся хорошие впечатления от просмотра. Пусть они извлекут из картины что-то ценное. Пусть растут кассовые сборы. Меж тем, у Спилберга появился очередной фильм, которым он гордится. Работая над следующим проектом, он провернет тот же фокус, но еще более грандиозным образом.